Глава 15. Прощай, Белграйв. Это был мой последний вечер с мамочкой. Только я тогда этого ещё не знала. Стол был накрыт великолепно. Мамина кухарка, что называется, прыгнула выше головы, стараясь завоевать моё расположение. Все самые мои любимые блюда приготовила. Однако я лишь вяло ковырялась вилкой в тарелке, сидя напротив моей мамочки. которая нервно поглядывала на меня. Этот взгляд у неё появился с тех пор, как у меня поседели волосы и не проходил до сих пор. Круэлла, я распорядилась приготовить всё самое твоё любимое. Почему ты ничего не ешь? спросила она. Поблагодари от меня миссис Бэдли, пожалуйста, попросила я. Скажи, что она как всегда на высоте, просто у меня аппетита не было. Мамочка посмотрела на меня так, словно я сошла с ума. Миссис Бэдли давно ушла от нас, Крвелла. Я же говорила тебе, помнишь? Может быть, она и говорила, но я этого не помнила. Ладно, мама. Неужели у меня других забот нет? Как только помните подобных мелочах. И я небрежно пожала плечами, про себя удивляясь при этом, как я могла такое забыть. Да, ты права, моя дорогая. Согласилась мамочка, всё ещё с опаской посматривая на меня. Никак не могла привыкнуть к моим новым волосам, наверное. А затем спросила: "Кроэла, а зачем ты к обеду надела меховую шубку, которую я тебе на день рождения подарила?" "Ты мне её не дарила, мама. Джек подарил. Это был его подарок на мой день рождения", улыбнулась я. Мама растерянно склонила свою голову набок. "Дорогая моя, Это я подарила тебе шубку. Она с прищуром посмотрела на меня. Теперь-то я понимаю, что у меня были тогда провалы в памяти. Последствия шока, который я испытала от потери Джека. Так что удивляться тому, что моя бедная мамочка была тогда сильно озабочена, не приходится. Впрочем, почти сразу я вспомнила. Да, да. Это ты мне шубку подарила. Всё верно. А Джек кольцом мне подарил. А папа Серги. Да, моя дорогая, с некоторым облегчением вздохнула мамочка. Не представляю, что бы без тебя делала мамуля, сказала я. Как бы я в одиночку справилась со всем этим. Какое счастье, что у меня есть такая добрая и заботливая мамочка, как ты. Я действительно чувствовала себя почти счастливой в доме, где прошло моё детство. В окружении хорошо знакомых, можно сказать, родных мне вещей, Тебе непременно нужно поесть, Круэлла. Ты так исхудала, — с прежней тревогой в голосе сказала мамочка. Не хочу я есть, мама. Только ты не волнуйся, пожалуйста. А память — это, наверное, просто временные провалы. Пройдет. Постаралась успокоить ее. Да, доктор говорил, что это может случиться. Но может все-таки лучше сказать миссис Вебб, чтобы она доктору позвонила? Не волнуйся, мама, — повторила я. Я вполне нормально себя чувствую, уверяю тебя. А Разви Ваилет не приготовила для тебя новое платье, которое я купила тебе, Круэлла. Почему ты в этом чёрном? Оно на тебе как на вешалке болтается. Ваилет? Ах, да, горничная. Да, она приготовила новое платье, но мне захотелось надеть вот это. Но это ужасно, носить одно и то же платье. Начала мамочка, но резко остановилась, не договорив. Наверное, решила сдержаться и не нервировать меня, о моём здоровье побеспокоилась. "Прости, мама", сказала я, отодвигая от себя тарелку. Мне надоело прикидываться, будто я собираюсь что-нибудь съесть. Я правда ничего не хочу. Я понимаю, как ты расстроена, дорогая. Знаешь, давай перейдём в гостиную. Мне нужно обсудить с тобой одну очень важную вещь. А почему мы не можем прямо здесь поговорить? спросила я, закатывая глаза. Ну, хорошо. Для начала нам нужно решить, что делать с твоими слугами. Я не могу их держать здесь, в дополнение к моим собственным. Может, ты передумаешь оставлять их у себя? Хотя, конечно же, тебе понадобятся слуги, которым ты можешь доверять в твоём новом доме. В моём новом доме? переспросила я, моргая глазами. Я не могла понять, о чём говорит моя мамочка. Какой ещё новый дом? Вообще-то я была намеренно оставаться здесь, на Белгравском сквере, в том месте, которое казалось мне самым надёжным на свете, в доме, который оставил мне папа. Ну, разумеется, ты захочешь начать новую жизнь в своём новом доме, моя дорогая, или хочешь отправиться путешествовать? Как хочешь, как хочешь тебе решать. Если честно, то я собиралась спросить тебя, Могу ли я остаться здесь и по возможности оставить при себе Джексона и мисс Прикетт? Видишь ли, Круэлла заёрзла на своём стуле, мамочка. Я закрываю этот дом. Что значит закрываешь? Не поняла я. И вообще, как может такое быть? Я только что передала мамочке этот дом, а она его уже закрывает. Именно это и значит. Насамана налила нам с ней чаю, не дожидаясь, пока Пьючиха проведёт нас в гостиную. "Но я думала, что смогу остаться здесь, по крайней мере, на какое-то время", сказала я. "Если ты хочешь отправиться путешествовать, я могу взять на себя заботы о доме и даже на месяц в веб не стану злиться, обещаю". К сожалению, это невозможно, Круэла. Я уже договорилась о том, чтобы всё имущество было упаковано и продано с аукциона. У меня есть 2 недели, чтобы подготовить дом к передаче его новым собственникам, после чего я собираю всё уехать. И какое-то время, возможно, довольно долгое, меня не будет в Лондоне. Всю свою прислугу я увольняю, за исключением миссис Веб. Она поедет со мной в качестве компаньёнки. 2 недели, всего 2 недели. Выходит, ты не закрываешь дом, мама. Ты его продала. Это мой дом, Крюэлла, и я могу делать с ним всё, что захочу. Я была вне себя от ярости. Я только что потеряла свой собственный дом и своего мужа. Всё, чего я желала это отсидеться в родном доме, тихом и безопасном. Я поверить не могла, что мама продала наш дом так быстро, и к тому же втайне от меня. А ведь сер Хантли предупреждал, предупреждал меня, что это может случиться. Не успела я переписать всё своё наследство на тебя, как ты уже продала дом. Подумать только, какого дурака я сваляла. Я поднялась на ноги, не в силах усидеть на месте. Я была зла на свою мать, хотя понимала при этом, что ссориться с ней не стоит сейчас во всяком случае. Да и мама избавила меня от продолжения этого неприятного разговора, резко сменив его тему. Кстати, насчёт Сара Хантли. Я взяла на себя смелость пригласить его сегодня к нам после обеда. Собственно говоря, я и на обед его хотела пригласить, только он отказался. Сослался на занятость и сказал, что придёт немного попозднее. Он хочет поговорить с тобой о завещании Джека. Да. Богатым оказался на мамины сюрпризы этот день. Ничего не скажешь. Я не готова обсуждать завещание Джека, мама. Между прочим, ты могла спросить, хочу ли я вообще видеть сегодня моего адвоката, резко сказала я, с грохотом опуская на стол свой стакан. Сэр Хэнтли больше, чем наш адвокат, Крюэлла. Он так давно связан с нашей семьёй, что стал почти её членом. Меня неожиданно разобрал смех. Я не могла понять, кто эта женщина, что сидит напротив меня. Кто угодно, но только уж точно не моя мамочка. Сэр Хантли, член семьи, а помнись, мама, ты же всегда презирала этого человека, воскликнула я. Признайся, что за игру ты затеяла? Возможно, конечно, что у меня имеются провалы в памяти, но только недостаточно глубокие, чтобы я могла забыть, как ты всегда относилась к сэру Хантли. Прямо не знаю, как себя держать с тобой. когда ты в таком состоянии, Круэлла. Ты так странно ведёшь себя, так странно. Но я-то всего лишь пытаюсь сгладить, улучшить наши с тобой отношения». Ничего больше она добавить не успела, потому что в дверях столовой появился Джексон. «Не угодно ли дамам перейти в гостиную? С минуты на минуту должен прибыть сэр Хантли», сказал он печально, взглянув на меня. «Первым моим порывом было вскочить и обнять Джексона». Я чувствовала себя маленькой девочкой, сидящей за обедом в маминой столовой. Одинокой я чувствовала себя, ужасно одинокой. Папа умер, они-то исчезли из моей жизни, а теперь ещё и Джек. Мама. Она тоже бросила, предала меня. Ну и кто у меня теперь остался, кроме Джексона и мисс Прикетт? Правда, я не могла простить ему того, что он не сумел спасти Джека. А ещё Я терпеть не могла, когда на меня смотрят с жалостью. Угодно ли дамам перейти в гостиную? фыркнула я. Если учесть, что здесь присутствуют только дамы, ведь вы не в счёт, не правда ли, Джексон? То им действительно угодно перейти. Да что с тобой, Круэлла? встревожилась мама. А как по-вашему, почему сегодня в столовой собрались только дамы? Почему с ними нет моего мужа? Как вы думаете? Я понимала, что разбиваю Джексону сердце, но ничего не могла с собой поделать. Круэлла, немедленно прекрати, Джексон. Мне очень жаль, Джексон. Моя мать была возмущена, да я и сама была потрясена своим поведением, если честно сказать, но при этом не могла остановиться. У меня было разбито сердце, но ещё сильнее я чувствовала переполняющую меня злость. Вновь меня начала беспокоить серьговухи, и чем дольше она раздражала меня, тем сильнее мне хотелось кричать, топать ногами и бить посуду. Свою злость я вымещала сейчас на несчастном Джексоне. Да, да, всю переполнявшую, ослеплявшую меня ярость я направила на человека, который в детстве относился ко мне как к собственной дочери, который впоследствии продолжал заботиться обо мне. на безусловно преданного, верного человека. Я понимала это, но остановиться не могла. Я любила Джексона, но не могла его простить. Не могла перестать ненавидеть его даже сейчас, когда он был нужен мне сильнее, чем когда-либо. Я же просила тебя, мама, сделать так, чтобы он не попадался мне на глаза, крикнула я и швырнула в сторону Джексона свой стакан. Бедный Джексон исчез за дверью. Не сказав ни слова, оставив меня наедине с бушевавшей во мне яростью. Как ты смеешь позволять ему расхаживать по дому? Я же говорила, что не желаю видеть его. Как я смею? Нет, как это ты смеешь говорить о Джексене в таком тоне? Держи себя в руках, Круэлла. Да что с тобой происходит? Ты же оскорбила Джексона, до да глубины души оскорбила. Он с детства обожал тебя, а сейчас Уверена, очень переживает из-за того, что случилось с твоим Джеком. Пойми, Джексон не виноват в том, что он выжил во время того пожара, а Джек нет. Сказала мама, и была права. Однако я в тот момент не могла заставить себя понять это. Слишком велика была моя ненависть. Весь мир вокруг меня рушился, и я падала, падала, падала в бездонную яму, и не за что было уцепиться, чтобы задержать это падение. «Ах, ах, чувство Джексона я задела! Подумать только! Скажи, мама, с каких это пор тебя начали волновать чувства наших лакеев?» — резко спросила я, продолжая крутить пальцами нефритовую серьгу, пытаясь сделать так, чтобы она больше не щипала мне ухо. «Круэлла, успокойся! Пожалуйста! И перестань теребить свою чертову серьгу! Сэр Хантли вот-вот придет, а может быть уже пришел!» и сидит в гостиной, так что прекрати кричать и возьми себя в руки. «Потрясающе, мама, просто потрясающе! Ты учишь меня, как я должна держаться перед сэром Хантли?» Я рассмеялась так сильно, что даже закашлялась. «Знаешь, мне кажется, у тебя осталось много дел, связанных с твоим отъездом, так что иди и занимайся ими. А я и сама могу с сэром Хантли поговорить». Я вышла из столовой, немного неуверенно чувствуя себя на ногах. Вся моя жизнь менялась, причём со страшной скоростью. Мой Джек ушёл в вечность, скоро туда же отправится и мой родной дом. Куда пойду я? Ну, хорошо, у меня по крайней мере есть деньги. Достаточно денег, чтобы делать всё, что захочу. Жить где захочу. Только вряд ли я стану жить в одном из домов Джека, где не будет его самого. Мне хотелось бы остаться в своём родном доме на Белграв-сквер, вот где. Перекупить его у новых владельцев. Спросить у мамы, кто они, сколько дают за этот дом и предложить им любую фантастическую сумму, в два, в три раза больше. Выкупить отцовский дом и поселиться в нём одной. Оставлю при себе Джекссона и мисс Прикет. Они единственные, кто у меня остался. Со временем я постараюсь простить их за то, что они выжили на пожаре и не спасли Джека. И может быть, может быть, мне удастся переманить к себе ещё и Аниту. Уж по-любому жить со мной ей будет лучше, чем с этим её дурачком музыкантом. Намного лучше. И тут я вспомнила о том, что меня ожидает сэр Хантли.